В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе, Филипп филиппч поглядел на часы, нажал репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газетам на столике. «Доктор, прошу вас».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 — Что это за «йосемс»? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович. — Бог их знает. Впервые это слово встречаю. — Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно. — У Никитина, у Никитина м -м, слоны и предел человеческой ловкости. — Такс. — Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — — недоверчиво спросил Филипп Филиппчу Шарикова. Тот обиделся. — Что я не понимаю, что ли? Кот — другое дело. — А слоны — животные полезные, — ответил Шариков. — Ну, с отлично. Раз полезные, поезжайте, поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо, и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. — Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.